Глава шестая. Там, где дни облачные и кратки, родится племя, которому умирать не больно. Петрарка. Заметив, что Владимир скрылся, а Негин с кукоей вновь гоним, Близ Ольги в думу погрузился, довольный мщением своим. За ним и Оленька зевала.